И как бы вы ни судили обо мне, особенно теперь, после моего признания, верьте, что я прошу вас об этом совершенно искренне и бескорыстно. Я еще не распростился навеки со своими надеждами и мечтами. Как знать? Быть может, судьба еще сделает меня вашим избранником. Но как бы то ни было, я хочу, чтобы вы ничего не меняли в вашей жизни и были счастливы, не думая обо мне. Я мечтала о вас. Но, как видно, это была ошибка. Вы же должны держать голову высоко. Вы имеете на это право. Вы должны повелевать. Выходите замуж за того, кто вам по сердцу. Я позабочусь, чтобы вы принесли вашему будущему супругу достойное вас преданное. Я люблю вас, Беренис, Но с этого дня заставлю себя относиться к вам с чисто отеческой привязанностью. Перед смертью я позабочусь о вас в своем завещании, но, прошу, живите так же беззаботно, как жили до сих пор, ведь для меня главное — это знать, что вы довольны и счастливы. Он снова умолк, продолжая в упор глядеть на нее и искренне веря в эту минуту всему, что говорил. Когда он умрет, Она найдет свое имя в его завещании. Если она будет жить по-прежнему и выезжать в свет, и искать себе спутника жизни, то, в конце концов, вероятно, найдет и полюбит кого-нибудь. Но прежде чем это случится, она, быть может, станет теплее и доверчивее относиться к нему. Ему безразлично, что обойдется такая опека, если она поможет завоевать расположение, доверие, дружбу, беренис. Разве это уже не награда? Каупервуд вот всегда интересовал Бернис. Его кипучая энергия, его решительность, жизненная сила и, как ей казалось, прямота привлекали ее к нему. А теперь она была тронута его великодушием. Даже если он и не всегда будет так бескорыстен, если страсть, в конце концов, возобладает в нем над другими чувствами, то сейчас Бернис не могла сомневаться в его искренности. Так долго любить, преклоняться и молчать, такой сильный, могущественный человек грезит о ней, как мальчишка. Это ли не победа для ее растревоженного самолюбия, так сильно пострадавшего от пережитого унижения, признание Каопервуда было своего рода бальзамом? В откровенной его примате было какое-то своеобразное благородство, которое вызвало невольное восхищение Беренис. Вот он, стоит перед ней. Виски его уже посеребрила седина. А это очень к лицу некоторым мужчинам. И очень нравится некоторым женщинам. Сколько бы ни старалась Беренис, она не может не испытывать к нему симпатии, даже нежности, чувства чуть ли не материнского. «О да, конечно, ему нужна настоящая женщина, женщина, образованная, с высокой культурой, со вкусом, с умом, с душой. Во всяком случае, как можно отнять у него право мечтать о такой женщине?» В эту минуту он казался Берени с личностью необыкновенной и в то же время просто своенравным, упрямым мальчишкой. Красивый, сильный душой и телом, исполненный уверенностью внутреннего огня, всегда стремящийся вперед, он отнюдь не был похож на старика. Правда ли, что он так сильно любит ее? Может ли он так любить? Может ли он вообще любить кого-нибудь? Однако, чего он только не делал, чтобы снискать ее расположение? К чему же все это? Все эти пылкие слова, все эти великодушные поступки? У подъезда на снегу стоял его роскошный автомобиль, отливая коричневым лаком. Это великий, знаменитый Фрэнк Алджернон Каупервуд из Чикаго. И он у ее ног, он молит ее, пустую девчонку, жалиться над ним, не прогонять его прочь, оставить ему хоть какое-то место в ее жизни. Это безмерно льстила Беренис, волновало ее воображение, кружило ей голова. Она сказала, теперь вы нравитесь мне больше. Я верю вам. Раньше я не вполне вам верила. Это, конечно, не значит, что я разрешу вам тратить деньги на меня или на маму. Вовсе нет. Но я восхищаюсь вами. Этого вы добились. И, кажется, я понимаю вас, ваше стремление. Я всегда чувствовал, что отчасти понимаю их. Но прошу вас, пока не требуйте от меня ничего. Мне нужно подумать. Я еще не знаю могу ли я сделать то о чем вы просите она заметила как снова что то промелькнуло в его глазах и ушло в глубину не будем сегодня об этом говорить но послушайте Беренис, сказал Первуд с подлинной мольбой в голосе мне кажется вы все таки не понимаете меня я был так одинок я нет нет я понимаю прервала она его протягивая ему руку и с этого дня мы будем друзьями чтобы не произошло Потому что я искренне расположен к вам. Но не заставляйте меня решать этот вопрос сегодня, я не могу. Я не хочу. Это просто невозможно. Даже несмотря на то, что я был бы счастлив отдать вам все, что у меня есть. Ведь без вас, к чему мне это? Нет, дайте мне подумать. Только, верно, я все равно не соглашусь, сказала она вдруг, напуская на себя важность, и. Высвободив свою руку из его руки, — прибавил, смеясь. — Так-то вот, господин опекун! Сердце у Каупервуда подпрыгнуло в груди. В это мгновение он отдал бы все свои миллионы, лишь бы заключить ее в объятии. Но ему оставалось только улыбнуться просящей улыбкой. — Поедемте со мной на машине в Нью-Йорк, Беренис. Если вашей матушке нет дома... Вы можете остановиться в Нидерландах. Нет, нет, не сегодня. Но я скоро приеду. Я или мама известим вас тогда. Еще несколько прощальных фраз. Фрэнк сбежал по лестнице, сел в машину, помахал Берени с рукой, и автомобиль рванулся вперед по сумеречно лиловеющему снегу, чтобы к обеду доставить финансиста в Нью-Йорк. О, если бы ему удалось сохранить ее дружеское расположение, ее доверие! Если бы!